Глава 29 Боль не проходила, и Ники приняла еще таблеток. Подремала, просыпаясь, приняла еще. В ушах звенело и голова болела сильнее, хотя это казалось невозможным, будто перфоратор буравит в мозг. Длина цепи позволяла стоять, только согнувшись, но когда Ники попыталась встать, голова пошла кругом, и пришлось снова сесть. Иначе пришлось бы снова блевать. Так что она приняла еще пару таблеток. Иногда она слышала голоса, но когда набирала воздуху закричать, соображала, что это был ее голос. Никто, кроме дд в дом войти не может, а он, если войдет, то не помогать. Она снова очнулась, мучаясь тошнотой и дрожью. Глаза слезились, в ушах звенело. Грохот в голове, да, Господи, в голове. Но было что-то еще. Кто-то колотится в дверь? Войти они не войдут, не смогут, но если она сможет крикнуть, может быть, они услышат. Если она сможет встать или почти встать, набрать в легкий воздуху и крикнуть «Может быть». Она попыталась, всхлипывая, подняться на дрожащих подгибающихся ногах. Сумела всосать воздух и сдать хриплое карканье, и волной накатила головокружение. Ники рухнула вперед головой лицом в крышку унитаза. Из разбитого носа хлынула свежая кровь. Два передних зуба воткнулись в губу и зашатались. Боль дикая и яростная держалась всего миг, и Ники, лишившись сознания, свалилась на пол. Бауэр снаружи еще раз ударил кулаком по двери. Подбежала Дикс. Света в доме нет, машины на дорожке нет. У нее седан Мерседес, зарегистрированный на ее имя. Могла сбежать. Бауэр отступил от двери и кивнул полицейскому в форме, стоявшему у него за спиной. Выбивайте. Таран ударил раз, другой и на третий вышиб тяжелую дверь черного дерева. «Полиция!» — крикнул Бауэр, входя в дверь первым среди полицейских. «У нас разрешение на вход в это помещение. Выходите с поднятыми руками!» Дикс включила свет. «Блин, кажется, у нас тут кровь». Она пригнулась, всматриваясь. Засухшая кровь на полу. Может, она и не сбежала? «Сейчас выясним». Такие вот старые дома просто лабиринты, напомнил Муни, когда Бауэр направил группу на второй и третий этажи. Держа оружие наготове, Дикс открыла одежный чулан. Морстед двинулся в дома, продолжая извещать о прибытии полиции. Вачовский проверил прихожую, боковую гостиную. Муни двинулся к двери под лестницей. Обычный чулан, подумал он, или туалет. Берясь за ручку двери, он учуял этот запах: кровь Блевотина. Тут что-то есть, объявил он и дернул дверь на себя. Твою мать! Понадобится перевозка. Сунув пистолет в кобуру, он вошел, нагнулся, пощупал у Ники пульс на шее. Жива, в отключке. Да видит бог, она тут уже давно. Дикс шагнула вперед, глянула через плечо Муни. Часть крови свежая. Нужны будут болторезы. Пару зубов потеряла, и это тоже недавно. Муни повернул ее на бок, чтобы не захлебнулась собственной кровью. Башку и треснулась об унитаз. Вот что тут случилось. Смотрите, как расплескалась. Рухнула всей тяжестью, но есть старые синяки. Я ручаюсь, что нос у нее уже был разбит. В этой коробке еда сериал Крекеры мерзкого вида огрызки яблок, шкурки бананов. Почти пустой флакон отвела. Тот, кто ее привязал, не хотел ее убивать. У нее есть брат. Подошел Бауэр. Ну и вид у нее. Скоро едет. Машину поставили в розыск. Надо бы, наверное, и браться в розыск дать, сказал Муни. Бауэр посмотрел на лежащую без сознания женщину, на коробку с припасами на цепь и кивнул. Она пришла в себя ненадолго. В машине скорой. Глаза открылись блестящие, словно стеклянные, повернулись вверх, потом из стороны в сторону. Теперь все в порядке, Никки. Бауэр наклонился к ней, в это время фельдшер смотрел ее жизненные показатели. Вы вне опасности. Я из полиции, мы везем вас в больницу. Зачем? – спросила она пришипевшуюя и застонала. Ой, лицо. Не чувствую лица. Мы вам великое, что снять боль сказал фельдшер. Детектив, у нее шок. «Сам вижу. Мы уже почти приехали, Никки. Сейчас вам помогут. Расскажите мне, что случилось. Кто с вами такое сделал?» Сознание уплывало, ее подташнивало, тело не слушалось, смерзло. Но свою работу она делала. Кажется, о себе она не могла думать. Не знаю. Он был в дверях, толкнул меня. Ударил а потом я была в туалете, цепь. Она разрешила себе заплакать. «Вы его узнали? Этот человек был вам знаком?» «Нет», — ударил. «Почему?» Она закрыла глаза, попыталась подумать. «Эксперимент?» — попыталась она сказать слово. Он сказал, «Не помню», — смеялся. «Больно, Все болит». «Как он выглядел, можете вспомнить». Она вспомнила того мальчика в колледже. Она ему хотела понравиться, а он только ухмылялся издевательски и заставлял ее чувствовать себя дурой и уродиной. Она описала его внешность. Высокий, молодой. Волосы русые, волнистые. Глаза синие, ярко-синие. Помню, да? Красивое лицо. Ямочки, когда улыбается. Акцент южный, мягкий, бил меня. Устала. Она закрыла глаза, не отключилась, но разрешила себе уплыть. ДД ей здесь ничего не сможет сделать, подумала она. И она вернется к своей жизни скоро. И все равно, что он там будет делать с другими, она достаточно расплатилась. Ее вины тут нет. В больнице Бауэр, Муни и детективы из Ричмонда сдвинули голову, совещаясь. Она сказала, что не знает того парня, который ее запер. Она была в плохом состоянии, уже накачана лекарствами но дала вполне приличное описание. Ничего похожего на фото ее братца. Отключилась, не вспомнив иных деталей. Но волосы русые, волнистые, молодой, высокий, ямочки, южный акцент. Какой-то чужой человек врывается к ней в дом, бьет ее в лицо, запирает, забирает ее машину, но оставляет ей еду и обезболивающие таблетки. И все это за два дня до того, как стреляют в мою племянницу. Муни скривился, врет, как дышит. Мы придем к ней снова за подробностями. Если будет вранье, мы ее в него мордой ткнем. Но описание она выдала сразу: Что-то сказала про эксперимент. С сомнением, будто точно не помнит. Ее братцы, мы объявили в розыск и машину ее ищем, напомнил Вачовский. Допустим, я согласен с Муни насчет вранья, но нельзя не спросить, зачем бы ей врать. Если твой брат тебе дал в морду и приковал к стене, зачем тебе об этом врать? «Может, вся семейка с тараканами в голове?» — пожал плечами Морстет. «Ну да, за ней не числится ничего, выходящего за рамки закона. Но дело в том, что этому грош цена. Так что можно себя спросить, а не соучастница ли она? Может, эта парочка работала вместе и разругалась?» «Понимаю», — кивнула Дикс. «Мне нравится такой подход. Но тогда возникает вопрос, от чего она его не сдала сразу». Могла заявить, боже мой, это же мой брат, что он наделал. Он говорил то, говорил это, он совсем с ума сошел. Я понятия не имела. И кто ж не посочувствует женщине, которой брат разбил лицо, приковал цепью к стене и бросил с коробками сериала как минимум на три дня, судя по виду. Поговорим с ней еще раз, когда ее малость подлатают. Он глянул на часы. Черт побери. Слушайте, я хочу проверить ее состояние. На мой взгляд, мы должны попытаться отдохнуть часа два, чтобы взяться со свежими силами. Ричмонд, вы остаетесь. Как минимум до тех пор, пока с ней не побеседуем. Морстед глянул на Дикс, получил одобрительный кивок. При отделении есть комната отдыха, но я бы ее не рекомендовал, если вам оплачивают номер у мотеле. А я пойду посижу с Рейчел. Я подожду, пока сообщат о состоянии этой женщины и хочу присутствовать при вашем разговоре. Но потом собираюсь быть с родными. Больница та же, блин. Ничего себе совпаденец. Муни оглянулся на двери отделения скорой помощи. Одно мы знаем точно. Она в мою племянницу не стреляла. Но это не значит, что она не замешана. Дом сейчас обыскивают. Если есть что-то, связывающее ее с делом, они найдут а я пойду посмотрю, в каком она виде». Бауэр выслушал обычные, как он понимал, медицинские байки. Пациентке нужен покой и тишина. Помимо этого, он получил подтверждение, что повреждение лица пациентка получила не менее 48 часов тому назад, и что потертости и царапины на запястье датируются примерно тем же временем. Что начисто исключало ее из подозреваемых по ричманскому убийству. Помимо сломанного носа и трещины в скуловой кости, серьёзных ранений рта и правого запястья, она перенесла еще и сотрясение. Отчего происходит путаница во времени и провалы памяти. Надавив на врачей, сильно надавив, он получил разрешение на пять минут, которые про себя решил продлить. Потом, как настаивал врач, восемь часов покоя. Ради справедливости он взял с собой Муни и Дикс, надеясь на ее женский взгляд. Нацепив на физиономию выражение «добрый коп», он подошел к кровати Ники. «Ники, как вы?» «Не знаю. Очень устала. Я в больнице. И здесь вы в безопасности. Никто вас не тронет. Я с вами ехал в машине скорой помощи. Мы немножко поговорили. Я детектив Бауэр. Скорой? Не помню. Ничего страшного. Вы мне говорили про человека, который вас ударил. Мне нужно только задать еще несколько вопросов и будете отдыхать дальше». «Вы сказали, он был молодой. Уточнить можете, что это значит?» «Это кто такие?» Распухшие глаза остановились на Муни и Дикс. «Я их не знаю. Это полицейские, как я. Мы здесь ради вас, чтобы вас защитить. Сколько, вы говорите, было лет тому человеку, что вас бил?» «Тому человеку?» Она снова закрыла глаза, чуть не сказала «двадцать», потому что столько ему было. Но побоялась, что это слишком мало. Не знаю. По 30 или за 30? Извините. Ничего, все в порядке. Мужчина белый? Да. Как он был одет? Не знаю. Форма? Нет, не думаю. Может быть? Нет, не помню. Извините. Можете его снова описать, все, что вспомните. Я... Высокий. Насколько высокий? «Кажется, повыше вас, наверное. Чуть-чуть. Сильный. Я думаю, он сильный. Волнистые русые волосы, красивые синие глаза. Красивый. Очаровательный. Ямочки, акцент. Как кинозвезда. Когда вам станет лучше чуть-чуть, сможете поработать с полицейским художником. Могу попробовать, сейчас очень устала. «Вы сказали эксперимент. Это он так вам сказал?» «Эксперимент? Он такое сказал?» Я плакала. Я плакала, а он смеялся. «У меня есть унитаз, правда ведь? Могу из него воду добыть, могу ведь?» «Вот еда. Ешь таблетки. Я вернусь». Он сказал, что вернется. «Кажется, да. Я боялась, что не вернется. Боялась, что вернется. Мне было страшно. Он возвращался? Не думаю, что. Не знаю. Иногда мне казалось, что я слышу голоса, но я не знаю. Где вы держите ключи? От дома, от машины. Блюда на столе возле двери. Если их туда класть, всегда знаешь, где они. Спать хочу сейчас. Просто спать. Муни шагнул чуть ближе. Этот человек был в доме, когда к вам приходила Рэйчел Макни. Она ощутила, как холодом прошел по позвоночнику страх. «Кто?» «Рэйчел Макни. Она к вам приходила. Частная сыщица». «Да, нет. Помню, кто-то приходил. Я только приехала домой. Да, только приехала. С покупками. Она зачем приходила? Чего хотела?» «Мой отец». Ники закрыла глаза. Про отца говорить не хочу. Я ни в чем не виновата. Я была еще ребенком. Она испортила мне настроение. Я ее в дом не пустила, правда ведь? И она ушла. А этот человек, он с ней был? Мне кажется, он пришел сразу после, вскоре. Я думала, это опять она хотела ее прогнать. Я была злая. Открыла дверь, а это была не она. Он улыбнулся и ударил меня. Ударил прямо в дверях, надавила Дикс. Когда вы открыли дверь? Я? Что она говорила раньше, а как запомнить? Не помню. Все как в тумане. Он был такой симпатичный. Не знаю, почему он так со мной плохо обошелся. Я хочу спать. Мне нужно спать. Окей, Ники. Баор потрепал ее по руке. Отдохните, пока. С некоторой неохотой ему не отступил. Чертовски удобно. Что-то она помнит совершенно точно, а остальное все в тумане. Не то чтобы я с вами не был согласен, но при травме такое бывает. Так или иначе, но травма имеет место. И это не значит, что она не врет. заметила Дикс. Я думаю, что врет. Я тоже. А вы почему? Она описывает парня так, как будто сохнет по нему прямо сейчас. И если она его не знала, если он никогда не бывал в доме, как он мог выбрать помещение без окон в середине дома? Откуда он знал, какой длины сделать цепь, чтобы она доставала до воды, но не до двери? Согласна с мунем, Здесь разит враньем. Так, недобро с ней обошелся? Это размажить нос и приковать к стене называется недобро? Что-то не склеивается. Не могу не согласиться. Может быть, у нее был любовник. И когда отношения пошли в разнос, случилось вот это. Но сегодня мы из нее больше уже не выжмем. Как только расцветет, пустим копов прочесывать округу и опрашивать соседей. Выясним, видел ли кто-нибудь этого человека. Она подумала было сказать «форма», но передумала. Может быть, он выдавал себя за доставщика, ремонтника или копа для маскировки. И завтра поговорим с ней еще раз. Может быть, повезёт найти машину сегодня. Но я уже скоро сутки как на смене, мне нужно хоть пару часов поспать, да и всем тоже. Так что встречаемся в участке восемь и побеседуем с ней снова, как только сможем. Если что-то случится до этого, этим и займемся. А сейчас нужно поставить охрану возле ее палаты, чтобы никто не зашел туда из тех, кому не надо. А она, чтобы не вышла. А я посмотрю, как там Рэйчел. Если очнется до восьми и что-нибудь вспомнит, дайте мне знать». Понятно, сержант. ДД остановился на обочине старой лесовозной дороги в четверти мили от Тревелерс Крик. Фургону разбитые колеи не слишком понравились, но скоро надобность в этой колмаге отпадет. Сейчас же надо было малость поспать, и совершенно не нужно, чтобы какой-нибудь полицейский кретин или добрый самаритянин пошёл смотреть, что там с фургоном, стоящим на обочине дороги. Дэде прикинул, не вломиться ли в дом Медриан, когда она будет спать, но знал из этого ее дурацкого блога, что у нее есть собака и большая. Еще он подозревал, что должна быть охранная система. Охранную систему он рассчитывал отключить, а собаки они гавкают и кусаются. Лучше подождать и разобраться с собакой снаружи. Так как план у него разработан, можно перехватить малость сна, поставив будильник телефона, скажем, на 30 минут до рассвета. Тогда он с рюкзаком, где лежат его инструменты, пойдет через лес. Он изучил топографию местности, потому что эта сука любит свою фитнес-фигню там устраивать. И найдет хорошее место, чтобы следить за домом. Когда разберется с собакой, у него будет радостная и долгая встреча с милой младшей сестричкой, которую он готовился много лет, подумал ДД, устраиваясь поспать. И последнее стихотворение он ей доставит лично. Эдриан спала беспокойно. слишком много мыслей теснилось в голове, призналась она, плюнув наконец на попытки заснуть и встав с кровати на рассвете. Она влюбилась и не понимала, что с этим делать. Но она очень хорошо знала, что когда не может с чем-то разобраться, то вцепляется в это и прокручивает в голове, пока не найдет какое-то решение или какой-то обходной путь. Но это же не программа упражнений, не кулинарные рецепты, не прическа. Любовь в состоянии уникальная. Еще и мать приезжает. Надо будет разобраться с новыми сложностями в их отношениях. С этими осторожными шагами навстречу друг другу. И может случиться разговор об этом самом уникальном состоянии. Она никогда с матерью ни о чем подобном не говорила. Не рассматривала возможность делиться чем-то подобным. Так как же тут разбираться? Она с телефона отключила сигнализацию, чтобы открыть двери на веранду. Вышла, посмотрела на пожар восходящего солнца над восточным лесом. Положила руку на голову подошедшей Сэдди. «Отличное утро, Сэдди, надо сказать». Ей предстояло принять десяток больших и малых решений по молодежному центру. Он должен быть построен правильно, точно таким, каким хотели бабушка с дедушкой. Согласились бы они класть шахматную защитную плитку вместо одноцветной на игровой площадке. Вероятно, нет, но ей это пришло в голову в четыре утра. Она думала об этом, о выборе декоративных растений, о стиле бара с соками. Волновалась об этом и еще о чем-то, чтобы не думать о своих полубратьях и полусестре, которые, быть, может, хотят ее убить. Она понимала, что это вне ее контроля, а Эдриан терпеть не могла, когда что-нибудь было вне ее контроля. Здесь она должна была зависеть от Рэйчел и надеяться, что-то объявится еще до конца дня. И скажет нам, что уже что-то выяснила, да? Эдриан нагнулась почесать Седи. Так что мы просто ждем. Пойдем приветствовать солнцем. Что думаешь? Чтобы все это выбросить из головы. Она переоделась в штаны и майку для йоги, связала волосы лентой и босиком пошла на кухню с ковриком. Даже после бессонной ночи она любила раннее утро. Эту тишину, этот воздух, это ощущение, что сейчас все, кроме нее, Седи и птиц, еще спят. Она сменила воду в миске у Сэди, наполнила бутылку для себя, оставила двери на веранду открытой для доступа свежего воздуха и спустилась в патио. Поняв развертывание коврика как сигнал, Сэдди вышла во двор. Эдриан постояла минуту, подставив лицо солнцу, уже порозовевшему и золотеющему над верхушками деревьев. Где-то стучал озабоченный дятел, добывая себе завтрак. Кружился с той же целью в небе ястреб. Зрели помидоры на кустах, которые сажала Эдриан. Пышно цвели гортензии, посаженные еще нонной. Вскоре их бутоны должны были стать бешены синими Красивое утро, в которой раз подумала Эдриан. И опять новое начало. Сложив ладони молитвенным жестом, она сделала вдох и подняла руки над головой. Он наблюдал за ней с засидки в лесу, аж дух захватывало. Вот она, ни на экране, ни среди публики. Как когда он много лет назад ездил в Нью-Йорк, узнав, что она будет в передаче сегодня. А сейчас в реале, я одна. Что за чудесное начало дня. Он не ожидал, что она выйдет так рано и что оставит дверь открытой. Чуть не закричал от радости, когда она вышла на балкон второго этажа и просто там остановилась, глядя прямо туда, где он прятался. Пусть собака больше, чем он думал, но с этим он разберется. Сэди, вспомнил он записи в блоге. Сука у суки. Собак он любил. Котов терпеть не мог и в свое время ликвидировал много бродячих кошек. Но собак любил. Может, когда-нибудь и себе заведет, прикинул он, заряжая винтовку. Только не суку. И черт его, побери, если он даст своему псу яйца отрезать. Кабель должен быть кобелем, нечего тут. Собака подбрела ближе к лесу, и ДД приложил приклад к плечу. Чуть поближе, большая деточка, подумал он. Но когда собака подняла голову и понюхала воздух, может, учуяв его, он выстрелил. Выстрел прозвучал негромче легкого хлопка, и не был услышан Эдриан, опустившийся на коврике в позу четуранги. ДД смотрел, как собака шагнула вперед, пошатнулась, сделала еще шаг и завалилась на бок. Баюшки-баю, подумал он. В ясном сознании, ровно дыша, Эдриан продолжала свою программу. Мускулы разогрелись, настроение смягчилось. Она подержала позу «Воин-1», подождала, пока подействует волшебство растяжки, и плавно перетекла в «Воин-2». Глубоко, чтобы тело вздохнуло с ней. И сфокусировав взгляд на вытянутой руке, она увидела, как из леса вышел человек. Все замерло и в это застывшее мгновение ее отбросило назад, на много лет назад, в Джорджтаун. Но это невозможно, невозможно. Она же видела, как он кувыркнулся через перила. «Беги!» — крикнул голос в голове. Но когда она начала поворачиваться к лестнице, мертвец направил на нее пистолет. «Шаг, и я стреляю. Убить не убью, но свалю». За ним чуть слева лежала Сэди, растянувшись на траве. Забыв про предупреждение, она крикнула в приступе ужаса и горя. «Сэдди!» Но только рванулась к собаке, он встал у нее на дороге. Еще шаг, стреляю в колено. Это адская боль. И бегать ты больше никогда не сможешь. Она просто спит». И снова улыбнулась жуткой улыбкой лицо мертвеца. И на страшный миг она снова стала семилетней, беспомощной. «Я не убиваю собак. За кого ты меня принимаешь?» Шприц с транквилизатором. Купил в Вайоминге, специально для нее на сегодня. А теперь пойдём с тобой в дом, чтобы не торчать на виду. И он снова жутко улыбнулся. Нам ещё многое предстоит, сестрица. Не он, поняла Эдриан, это его сын. Почти зеркальный образ, но теперь она видела разницу. Сын был не так крепко сложен, На висках не было седины. И сами волосы, стрижены коротко, не уложены в прическу. Но глаза, глаза были те же. Несмотря на улыбку, в них горели ярость и безумие. Однако Эдриан больше не была семилетней, не была беспомощной. Вы, Джонатан Беннет? Называй меня просто ДД. Это вы мне посылали стихи все это время. Я тебе еще одно стихотворение принес, но это потом. Поговорим в доме. Если она его сможет удержать здесь, может все таки представиться возможность сбежать. Или Сэди, если он правду сказал, может проснуться. Мы же были детьми, вы, ваша сестра, я. Мы же ничего не сделали. Из ребенка вырастает мужчина, или, сука, блядь, в зависимости от пола. Ваша сестра тоже здесь? И тоже хочет со мной говорить? Нет, только мы с тобой. Ники она любит отгораживаться стенами, не видеть и не слышать. Похоже в этом смысле на нашу мать, только без таблеток и бухла. Ну вот, сейчас она как раз среди четырех стен и там и останется. Он произнес это с удовольствием, не со злостью, не с яростью, а с каким-то почти мечтательным удовольствием. Может быть его удастся уговорить? Я ничего ни про вас, ни про нее не знаю, я только... Ты многое накопала. Вверх давай, медленно и без фокусов. дернешься стреляю в колено. Шевелись. И та же ярость, тут же гнев полыхнули в его глазах. Иначе стреляю и потащу за ноги, кровавая дорожка останется. Может, — подумала она. Это он может. Эдриан пошла к лестнице, пытаясь думать, хотя бы думать, пробиться мыслью через вопящий страх. Она знает дом, знает каждый его дюйм. А он нет. Отвлечение на долю секунды его отвлечь. все, что ей нужно. Десятки мест, где спрятаться, десятки способов отбиться. Но надо, чтобы он отвлекся. Рисковать, когда в спину смотрит пистолет, нельзя. Добраться до телефона. В спальне на зарядке стоит. Добраться до телефона, позвать на помощь. Она шагнула в кухню, глянула в сторону стойки с ножами. Может быть, может быть, если представится шанс. Закрой двери и запри. Она подчинилась, но начала продумывать варианты. Если бы он хотел ее сразу убить, уже убил бы. Он хочет сперва поговорить, рассказать свою историю или сорвать гнев или и то и другое. И перед тем, как убить, сперва изувечить. Это дает время, а время дает шансы и отвлекающие моменты. Нифига себе домик, заметил он. Здоровенная домина. Я вырос в большом доме, но уже давно построил себе хорошую хижину. Наверх. Наверх? Ты там тоже оставила двери открытыми. Думала, тебе здесь ничего не грозит, в твоей здоровенной домине? Наверх, подумала она, где телефон на зарядке. Она пошла, прикидывая, куда можно спрятаться, где можно отбиваться, что использовать как оружие. Лампа, тяжелая ваза, груз для бумаг, нож для конвертов. «А зачем стихи? Зачем вы их посылали?» «Потому что с детства хорошо умею их писать. Папа мои стихи хвалил». «Понимаю, вам тяжело было его потерять. Я его не терял, ты его убила». Он прижал дуло к пояснице Эдриан. «Не родись ты, он был бы жив». Включилась выучка. Эдриан успокоила себя глубоким дыханием. «Я даже ничего о нем не знала до того дня. Мать никогда мне не говорила». Она вообще не говорила никому. Мне с высочайшей колокольни насрать, что она кому говорила и что кому не говорила. Он мертв, потому что ты жива. Она глянула на бронзовую статуэтку в холле наверху. Нет, тяжелая. Эдриан прошла мимо, шагнула в спальню. Закрой и запри. Телефон на зарядке, несколько футов до него. Отвлечь. Не знаю, зачем вы это делаете, просто не понимаю, почему. Он ударил ее на отма стороной левой ладони. Удар был так силен, что Эдрин рухнула на пол. Все лицо пронзило болью. Закрой и запри. Делай, что я говорю, и делай сразу. В следующий раз зубы полетят. Она оттолкнулась от пола, поднялась, закрыла дверь и повернула замок. И тут пришелец шагнул в сторону, взял ее телефон, и надежды умерли. Он бросил телефон на пол, раздавил его ногой. Ухмыльнулся. Упс! Пистолетом показал ей на диванчик. Садись, быстро, если не хочешь получить еще раз по морде. Но в этот раз она была бы готова и смогла бы ответить. Он выше разве что на пару дюймов, но у нее руки и ноги длиннее. Мускулы жилистые, это да, но она бы поставила на свои. Пришлось бы. Но у него все еще был в руке пистолет. Она села на уголок диванчика, ближний к двери. Единокровный брат снял рюкзак с плеч, поставил на пол, сел в кресло. «Вот теперь тут уютненько».